Встреча с Буддой Вернемся к тому перекрестку, на котором расстались бывшие супруги. Дальнейшее повествование основывается на комментарии к Санюта Никае 16.11. Как уже говорилось, сила их самоотречения, проявившаяся в этом поступке, заставила земную твердь содрогнуться. Бонда почувствовал землетрясение и понял, что навстречу к нему идёт великий ученик. Не сказав ни слова никому из монахов, Учитель отправился в путь и прошёл 5 миль, чтобы встретить своего будущего ученика. Дальнейшим этот жест сострадания будет часто упоминаться в текстах. Смотри в введение к Джатаки номер 469. недалеко от святилища Багупуттака, что на дороге между Раджагахой и Наландой, учитель опустился на землю и стал ждать ученика. Он сидел под баньяновым деревом не как обычный аскет, но как Будда в полном сиянии славы. Из его тела вырывались снопы света, озаряя окрестности на восемьдесят метров вокруг, так, что вся роща утонула в этом сиянии. Также он явил тридцать два признака великого человека. Когда Касапа подошел к этому месту и увидел Будду во всем величии пробужденного, он подумал «всё?». должно быть это мой учитель ради которого я отрекнул мирское он приблизился к будде упал к его ногам и воскликнул благословенный вы мой учитель а я ваш ученик благословенный вы мой учитель а я ваш ученик пробуждённый сказал Кассапа, если кто-то, не зная и не видя, скажет о таком искреннем ученике, как ты, я знаю, я вижу, его голова расколется на части. Но Кассапа, я с полным знанием говорю, я знаю, с полной ясностью говорю, я вижу. Затем Татагата дал Касапе три первых наставления, открыв перед ним врата камы. Ты должен тренировать себя так, Касапа, по отношению к старейшинам, послушникам и всем прочим членам общины, я буду испытывать острое чувство стыда и страха совершить проступок. Хеиотапа. Какое бы учение, ведущее к возрастанию добродетели, я бы ни услышал, я буду сосредоточенно внимать ему, изучать его и думать о нём, впитывая всем сердцем. Да не пренебрегу я осознанностью в отношении тела, несущей радость. Так ты должен тренировать себя. Согласно комментариям, произнеся эти наставления, Будда принял отречение Кассапы по Баддхе и посвятил его в монахи Упасампада. Затем учитель и ученик отправились в Раджакаху. По пути Будда захотел отдохнуть под тенью дерева и сошёл с дороги. Маха Кассапа сложил вчетверо свою двойную накидку и попросил учителя сесть на нее, дабы принести ему благо на долгие времена. Будда выполнил просьбу ученика и сказал «Кассапа, мягко твое одеяние из лоскутов ткани». Услышав это, Кассапа воскликнул «Кассапа». Пусть из сострадания ко мне благословенный примет это одеяние из лоскутов ткани. Но сможешь ли ты, Кассапа, носить мои ветхие и грубые одежды из лохмотьев? Полной радости Кассапа ответил: "Да, я смогу носить ветхие и грубые одежды благословенного из лохмотьев". обменявшись одеяниями с Махакассапой, Татагата выделил его из числа прочих учеников, поскольку более никто из них не удостоился такой чести. Согласно комментариям, Будда хотел побудить Кассапу к тому, чтобы с самого первого дня в монашеское общенье тот приступил к суровой аскетической практике дутанга. хотя после просветления Будда осуждал чрезмерное умерщвление плоти, считая этот путь болезненным, неблагородным и бесплодным, он ни в коем случае не отрицал те аскетические практики, которые соответствовали учению о среднем пути. Настоящий средний путь это неблагоустроенная автострада, И не череда лёгких компромиссов, это крутой подъём, совершаемый в одиночестве, требующий отказа от жажды и способности переносить трудности и лишения. Поэтому Будда побуждал тех монахов, которые искренне хотели вырвать из своих сердец даже тончайшие корни желаний, принять дотангу. специальные обеты аскетической жизни, воспитывающие в человеке непритязательность, удовлетворенность имеющимся, отречённость и энергичность. Татгата часто хвалил тех монахов, которые соблюдали эти обеты. В древних суттах не раз подчёркивается польза от следующих видов аскезы: носить исключительно 3 предмета одежды и отказываться от дополнительных. Использовать только те одеяния, что сшиты из кусков старой одежды, и отказываться от одежды, пожертвованной домохозяевами. Потреблять лишь ту пищу, которая была получена во время сбора подаяния, и отказываться от трапез в домах верующих. жить в лесу и отказываться от комфорта городских монастырей. В комментариях список аскетических практик расширен до 13, и их подробное описание можно найти в таких руководствах по медитации, как Вишудхимага. Одеяние, которое Будда отдал Кассапе, было сшито из савана подобранного благословенным у погребального костра спрашивая у ученика готов ли тот принять эту одежду татага это хотел узнать сможет ли касса по полностью посвятить себя аскетическим практикам к выполнению которых обязывает этот дар утвердительный ответ кассы был равносилен обещанию Да, я справлюсь с теми аскетическими практиками выполнения, которых вы ожидаете от меня. Так Касапа дал обет подвижничества и с того момента до глубокой старости продолжал соблюдать принесённые в молодости клятвы. Позднее Будда объявил Махакасапу самым выдающимся среди пико, ведущих аскетическую практику. Смотри, Ангутара Никая, глава 14. И давнее намерение Касапы, которое он зародил сто тысяч кальп назад, наконец осуществилось. Не прошло и семи дней с того момента, как Кассапа вступил в монашескую общину и обменялся одеяниями с Буддой, как он достиг своей цели архатства или окончательного освобождения ума от всех загрязнений. Гораздо позже, вспоминая события тех дней, Кассапа рассказывал Ананде, на протяжении 7 дней друг я питался подаянием как должник а на восьмой день во мне возникло окончательное знание о рагатстве смотри санъютаника номер 16 11